микрофона Марии Любимовой. Сегодня мы начинаем чтение романа Михаила Фанасевича Булгакова Белая гвардия.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 Блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.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 Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску из израсцовая печка в столовой грела и растила Еленку Маленькую, Алексея Старшего и совсем крошешного Николку. Как часто читался упышущий жаром из израсцовой площади Сардамский плотник, часы играли гавод, и всегда в конце декабря пахло хвоей,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 Вот этот изразец и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежищимся на берегу Шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду с скарлатины, Бронзовая лампа под абажуром, Лучшие на свете шкапы с книгами, Пахнущими таинственным старинным шоколадом С Наташей Ростовой, капитанской дочкой, Золоченые чашки, серебро, портьеры, портьеры, Все семь пыльных и полных комнат, Вырастивших молодых турбиных, Все это мать самое трудное время оставила детям, и уже задыхаясь и слабее, цепляюсь за руку Елены Плачущей, молвила «Дружно живите, но как жить? Как же жить?» Алексею Васильевичу Турбинул старшему молодому врачу 28 лет, Елене 24, мужу ее капитану Тальбергу 31, а Николке –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 Но она не только не начинается, а кругом становится всё страшнее и страшнее. На севере воет и воет в вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхывает, ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу, и день ото дня глядит всё грознее и щетинестей. Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы,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 «Чёрные часы ходят, как 30 лет назад. тонг танк Старший турбин, бритый, светловолосый, постаревший мрачный, с 25 октября 1917 года, во френче, с громадными карманами, в синих ритузах и мягких новых туфлях, в любимой позе в кресле с ногами. У ног его на скамеечке не колка,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 а на левом рукаве остроуглый трёхцветный шеврон. Дружина первая, пехотная, третий её отдел. Формируется четвёртый день ввиду начинающихся событий. Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задёрнуты, и жар согревает братьев, рождает истому. Старший бросает книгу, тянется. «А ну-ка, сыграй съемки!» Трень-та-там, трень-та-там. Сапоги фасонные, без козырки тонны, То юнкера-инженеры идут. Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, В жилах жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко...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 с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колоннок. При матери Анне Владимировне это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошёл на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки, и всё это томление, тревогу и чепуху бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты, выросший в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре теперь на столе в матовой колонной вазе голубые гортензии и две мрачных и розы, усверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на поступах к городу коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный, прекрасный город, И осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы — приношение верного Елениного поклонника гвардии поручика Леонид Юрьевича Шервинского, друга в конфетной знаменитой маркизе, друга в уютном цветочном магазине «Ницкая флора»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 На чайнике верхом едет гарусный пёстрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица и щеки Николкины в нём, как у Момуса. В глазах Елены тоска и пряди, подёрнутые рыжеватым огнём, уныло обвисли. Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом, И погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли чего доброго, чего-нибудь с ним. Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленою остывающая чашка и господин из Сан-Франциско. Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова. Мрак, океан, вьюгу. Не читает Елена.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 Господи, господи! Если бы немцы не сделали этой подлости, всё было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего петлюру, как муху. Нет, я вижу, что немцы играют какую-то подлую двойную игру. И почему же нет хвалённых союзников? у негодяи! Обещали, обещали! Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел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 Это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивлённый голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованные сапоги и приклады. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая широкоплечая фигура в серой шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручащими звёздами химическим карандашом. Башлык заиндевел, а тяжёлая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю. «Здравствуйте!»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 Словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок. «Откуда ты? Откуда? Осторожнее!» – слабо ответил Мышлоевский. «Не разбей! там Там бутылка водки!» Николка бережно повесил тяжёлую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжёлый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленями рогами. Тогда лишь повернулся к Елене, руку посыловал и сказал, «Из-под красного трактира, позволь, Лена, ночевать, не дойду домой!» «Боже мой, ну, конечно!» Мышлоевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и посидевшая инеем бархатка постриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин-старший расстегнул френч, прошёлся по шву, вытягивая грязную рубашку. «Ну, конечно, полно! Кишат!»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 Втягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах. Легче! Ох, легче! Размотались мерзкие пятнистые портянки. <coughs> Под ними лиловые шелковые носки. Фрэч Николке тотчас отправил в нахолодную веранду «Пусть дохнут ши».